Третье. Барт проснулся от того, что кто-то, видимо, уже не в первый раз, окликал его по имени. Голос доносился сверху, из-под самого потолка темницы. «Да отстань, спит он!» — буркнул Джерри Мэйн из своего угла. «Уже не сплю!» — Элмерик сел, протирая заспанные глаза. «Розмари, ты? Как ты нас нашла? Что у вас там вообще?» «Все тихо-то, будто перед грозой!» Девушка разгребла палые листья и приникла к земле так, что сквозь решетку стало видно ее раскрасневшееся от легкого морозца лицо. «Ох, как мы перепугались-то! Ну, когда вас с утра не нашли-то! По всему дому бегали-то звали, уж не знали, что и думать-то! Потом-то уж мастер Деррих сказал, что волноваться-то не о чем, дескать, наказаны вы! Попались!» «Вроде того!» — Элмерик вздохнул. Рассказывать, как бесславно закончилась их вылазка, ему не хотелось, но девушка и не спрашивала. «Я вам тут пирожков-то принесла!» — улыбнулась она, пропихивая сквозь прутья увесистый сверток. «Ловите-ка!» Барт одним прыжком поднялся с земли и бросился за угощением, поднимая лицо к свету. «Ох ты ж!» — Розмари ахнула и разжала руки, но ловкий Элмерик успел подхватить пирожки у самой земли. «Это ж кто тебя так-то?» «Упал!» — соврал Барт, оглядываясь на Джерри. Розмари почему-то не поверила. «Да вы тут подрались-то, что ли?» «Мы, ну...» Элмерик развел руками. Правдоподобного объяснения придумать не удалось. «А если и так, что с того?» — фыркнул Джерри. Он тоже подошел к окну, привлеченный запахом пирожков. «Просто поговорили по-мужски. Подумаешь, пара ссадин». «Вот дураки-то! Нашли время!» Девушка пригрозила им пальцем. «Я сейчас мигом-то обернусь!» только сбегают сбегаю-то за водой бинтами, а то и зелья поищу -то. «Да ладно, само заживет!» — пробурчал Джерри Мэй, но Розмари уже не слушала. Ее белокурая голова исчезла в оконном проеме. Чтобы скрасить ожидания, Элмерик развернул сверток, и они взяли по пирожку. Наверное, если бы мастер Дерек узнал о гостинцах, узникам не поздоровилась бы. И Розмари тоже. «Эх, жаль, что пришла она, а не Брэндолин!» но его любимая не смогла бы дохромать досада без посторонней помощи. Барт запоздало вспомнил, что Рос вчера тоже досталась. Маковая настойка — не такая уж и безобидная штука. Пожалуй, стоило узнать, как девушка себя чувствует. С этого Элмерик и начал, когда Розмари вернулась. «Да пустяки-то! Ну, поспала подольше делов-то!» Отмыхнулась она, просовывая сквозь прутья решетки тряпицу, смоченную в целебном зелье. «Орсуну-то больше досталось, и то он молодцом!» «Ты давай, приложи, губи отвар, сразу полегчает. И пальцы натри вот этим». Девушка просунула руку между прутьями решетки, и Элмерих, встав на цыпочки, дотянулся до баночки с мазью. «А у нас нынче лечат всех или только избранных?» В голосе Джерри мелькнули завистливые нотки. «Ладно, и тебя тоже». Розмари откупорила склянку и намочила вторую тряпицу. «Небось, ты-то драку и начал, так ведь?» «Угадала», Джерри усмехнулся. «Кто ж еще тут главный злодей?» Он приложил трепицу с целебным зельем к уху. «Да оба мы хороши!» Элмерик поморщился. С надобью щипала, даже несмотря на то, что кровь уже запеклась. «Кстати, как там Брэндолин? Не придет?» «Мне-то откуда знать?» Девушка скривилась. «Не разговаривает она со мной-то! Много говорит честь то Глядя на ее погрустневшее лицо, Барт понял, что сболтнул лишнего и прикусил язык. Джерри постучал себя пальцем по лбу и беззвучно одними губами произнес хорошо читаемое слово «ИДИОТ». Розмари кашлянула, привлекая внимание, и зашептала. «Возьмите вот склянку, еще пригодится-то, и флягу-то с водой». «А тебе не влетит за нас?» Джерри сцапал воду первым, вынул пробку и сделал несколько глотков, после чего протянул флягу Элмерику. «Может, влетела бы, доследить некому». Розмари плотнее закуталась в шаль. Мастер Флориан у себя, ему до нас и дела-то нет, а мастер Дерек-то уехал опять, тревожился без меры, еще посетовал, что холодает-то, может, даже метель-то будет. В октябре не рановато ли для снега?» Джерри поскреб подбородок, на котором уже стала прорастать темная щетина. Еще один повод для зависти Элмерика. Джеримейн был младше на целый год, но по утрам уже громко сетовал на отсутствие бритвы. Говорил, мол, надо бы раздобыть. А у Барда, единственного из всех соколят, кожа на лице до сих пор оставалась гладкой, как у ребенка или у эльфа. «Зима-то будет холодной!» Изо рта розмари вылетела облачко пара. «Но рановато, да. Не занесло бы их в пути-то. Не заблудятся, чай не маленькие!» Джеримейн пригладил пятерней спутанные волосы. Элмерик только сейчас заметил, что пряди на затылке недруга слиплись от крови. Здорово он его приложил, оказывается. поскорее бы уж приехали-то!» Девушка подышала на озябшие пальцы. «А то же нам без них-то теперь не управиться! Меча-то нет, как подменыша одолить Это мы еще посмотрим. Вот вернут нам мой нож и его флейту. Да и вы с девчонками не лыком шиты. Если дело дойдет до драки, тебе б только подраться-то!» Розмари нахмурилась. «А сам на ногах едва стоишь. Думаешь, я не вижу?» Джерри хотел возразить, но девушка приложила палец к губам. «Тсссс, кажется, кто-то идет-то. Побегу-то я, пока нас не поймали!» Она метнулась прочь испуганной птицей. А вдалеке действительно послышались легкие шаги. «Ох, только бы не мастер Флориан!» Джерри поспешно запрятал все на все, что принесла девушка, и уселся сверху. «Боишься, что еще влетит?» «Ничего я не боюсь, просто голова и так трещит, а тут еще бран раскаркается, дурень пернатый». Элмерик усмехнулся. «Ну да, конечно, дело в брани, а вовсе не в гневе уважаемого наставника». Но свои мысли Барт благоразумно решил оставить при себе. Тем более, что их новым гостем стал вовсе не мастер Флориан. «Эй!» — к окошку склонился Мартин. «Вы тут?» Барт невольно отступил назад в темноту камеры, а Джерри остался сидеть в сене, набычившись. «А где ж нам быть?» Он засунул в рот соломинку. «Или на мельнице еще не все знают, как мы влипли?» «Я решил убедиться», — улыбнулся Мартин. Элмерика от этой улыбочки аж передернула. «Может, расскажете, как вас угораздило? Вы правда что-то стащили?» «Кто тебе сказал такую глупость?» Джерри удивленно вскинул брови. «Да болтает будто вы до сокровищницы добрались и взяли оттуда кое-что ценное. Это ж неправда». Барт не нашел в себе сил оставаться в стороне и подскочил к окну. «Может, мы там были, но ничего не крали?» Скрывать ночные похождения не было смысла. Мартин уже и так все знал. Пришел вынюхивать, чем закончилась вылазка. Ну и позлорадствовать заодно. Я слышал, как утром мастер Дерек и мастер Флориан обсуждали пропажу одной очень ценной вещи из тайника. Оглядевшись, Мартин понизил голос до шепота. «Думаю, они вас подозревают. Какое-то кольцо ищут. Вы взяли?» «Кольцо?» Элмерик медленно перевел взгляд на Джерри. а че сразу я немедленно огрызнулся тот я никакого кольца не видел даже хорошо если так протянул барт опираясь на холодную стену после драки и сна голова все еще немного кружилась но в присутствии мартина нельзя было показывать слабость ему хотелось верить джеремейну но избавиться от подозрений было сложно оно как старые привычки вернулись и рука сама потянулась говорю же я не брал повторил джерри уже громче привставая «Тогда плохо дело», — Мартин шумно вздохнул. «Будь оно у вас, вернули бы и дело с концом, никто бы ничего не узнал. А теперь наставникам придется все рассказать мастеру Калахану. И про пропажу, и про вашу вылазку. Понимаете, чем это грозит?» «Ты вообще зачем пришел?» Заорал вдруг Джеримейн, вмиг оказавшись у окна и оттесняя Элмерика в сторону. «Сказать, что все еще хуже, чем мы думали? Может, нас уже из соколов выгнали, а мы еще не знаем?» — Я просто хотел взглянуть, как вы тут, и предупредить насчет кольца. — но взглянул, теперь проваливай, у нас все прекрасно, лучше не бывает. — Не кричи, я уже ухожу. Если он и обиделся, то не подал виду, разве что в голосе появился легкий холодок. Мартин выпрямился, его лицо в окне исчезло, и теперь Элмерик мог видеть лишь сапоги из светло-коричневой кожи с серебристыми пряжками и креплениями для шпор. когда удаляющиеся шаги стихли, Барт выдохнул с облегчением. Но все же не приминул укорить Джерри «С ума сошел! Зачем ты его прогнал? Теперь он знает, что мы ему не доверяем. А можно подумать, он до сих пор не догадывался!» Джерри сплюнул соломинку на земляной пол. «Не будь дураком! Мартин прекрасно понимает, что недолго ему осталось тут разнюхивать. Ага, и сбежит в холмы, пока мы тут сидим. А нам еще больше влетит за то, что молчали. Может, стоило все рассказать мастеру Дереку?» «Вдруг он бы нас послушал и отпустил?» Джерри скривился. «Ага, держи карман шире. Посадил бы как миленьких. Только не на пару дней, а до самого приезда командира. Мы же для них дети неразумные». «А то на вороте те дела, это очень опасно!» Он мастерски скопировал вкрадчивый голос наставника. «Пф, комедиант недоученный!» Элмерик скривился. Ему не хотелось признаваться, но тут Джерри был прав. Старшие соколы не принимали новобранцев всерьез, это было обидно. «И что нам теперь делать?» — немного помедлив спросил Барт. Ему самому ничего путного в голову так и не пришло. «Надо выбираться отсюда». Джеримейн ходил по комнате, взад-вперед, кусая до крови губы. «Или ты все, сдался?» «Решил, что не сможешь справиться с одним жалким негодяем, который даже не эльф? Если так валяй, зови мастера Флориана. А в канун Самайна тоже за чью-нибудь спину спрячешься?» «Ты опять...» «А ну, возьми свои слова обратно!» — вскинулся Элмерик. Ссаднищая боль в сжатых кулаках привела его в чувство, но он не отступил, в втайне надеясь, что драться во второй раз все же не придется. «Погляжу, что ты будешь делать дальше, тогда решу». Джеремей не отступил, даже когда Элмерик подошел к нему на расстояние удара. «Может, и возьму, а может, нет». «Я не буду звать учителей», — отчеканил Элмерик. «И я не трус». «Это мы еще посмотрим!» «Да, посмотрим!» Они разошлись в разные стороны и замолчали. Вскоре Элмерику надоело дуться и изучать каменную кладку стены. Все равно там не было ничего интересного. Он раскопал спрятанные все неприпасы и впился зубами в уже остывшее, но все еще очень вкусное тесто. Все волнения никак не повлияли на его аппетит. «Эй, мне-то оставь!» Забеспокоился Джерри после исчезновения третьего пирожка. «А я думал, ты со мной не разговариваешь», — усмехнулся Барт. «Пф, еще не хватало остаться без ужина». Джеремейн уселся рядом и цапнул из свертка сразу пару пирожков, чтобы наверстать упущенное. «Слушай, ты правда ничего не знаешь о пропавшем кольце? Дело-то не шуточное?» Элмерик говорил с набитым ртом, получалось не очень внятно. «Чего доброго, нас и правда обвинят в краже и соколов выгонят. Может, завалилось куда случайно? Проверил бы в карманах». «Сам своих и проверяй!» – буркнул Джерри Мэй, но карманы все же вывернул. На пол высыпались моток суровых нитах с иглой, наперсток, колоды игральных карт, пара медных монет, огниво, огнива, кресала, трутые агарок свечи. «Доволен?» Элмерик кивнул, хотя до конца все равно не поверил. «Могут быть и потайные карманы, в конце концов». Джерри заметил его недоверие и насупился. «Клянусь пеплом и вереском, что не брал никакого кольца в сокровищнице соколов и вообще ничего там не брал!» Быстро, без запинки, протараторил он. «А ты-то сможешь покляться, умник?» Барт повторил клятву слово в слово. И свои карманы тоже вывернул, на всякий случай. Кольца нигде не было. Некоторое время они смотрели друг на друга, словно ожидая, что кто-нибудь из них рассыплется в прах. «Ну вот, значит, так мы им и скажем», Джеремейн откинулся в сено, заложив руки за голову. «И все вопросы отпадут сами собой. Но ведь кто-то-то его взял...» Элмерик поскреб в затылке. «Не мы с тобой, да, но кроме нас там никого не было. А печать на двери была цела?» «Цела!» Джерри кивнул. «Может, закатилась куда?» «Там крысы шныряют, здоровенные, как лоси!» «Крысам выходит, печать нипочем!» Джерри Мэй нахмурился. «Вообще-то такая защита ничто живое пропускать не должна. Но кресиные следы я видел, и притом довольно свежие. И я видел. Барду стало не по себе. Как будто ледяным холодом повеяло». «А может, печать ослабла и стала пропускать всяких мелких тварей?» «Наверное». Джерри повертел в руках монетку и, подбросив, поймал ее на ладонь. «Вряд ли мастер Дерек плохо запер дверь после нашего ухода». «Да, на него не похоже». Элмерик улыбнулся, и разбитая губа тут же отозвалась ноющей болью. «Интересно, чем это кольцо такое особенное? Что оно делает?» «Нам не расскажут, как и всегда». Джерри Мэй наш зубами скрипнул от досады. «Проще плюнуть и забыть». Барт кивнул, соглашаясь. «Сейчас есть дела поважнее». Но беспокойство уже прочно поселилось в его сердце. «Ты говорил, нам надо выбираться». Он невольно понизил голос, хотя подслушивать их было некому. «В смысле, бежать? Но как?» «Понятия не имею». Джерри отвернулся. «У меня ни ключа, ни отмычек. А дверь ты видел тяжеленная. Но если я что-нибудь придумаю, обещаю, ты узнаешь первым. покажи я собираюсь поспать». Он зарылся еще глубже в сено, натянул плед на уши и вскоре действительно засопел. Элмерик лежал и смотрел в окно на обындевевшие листья. Ветер снаружи свистел и завывал суля бурю. Время тянулось слишком медленно. Казалось, будто они провели в темнице уже целую вечность. А впереди было еще целых полтора дня томительного ожидания.